счастье в период беременности, особенно если невротические расстройства, имевшие место в иное время, в этот период идут на убыль, объясняется как символическое удовлетворение от обладания пенисом. Пенис и есть ребенок. Когда по функциональным причинам роды задерживаются, возникает подозрение, что женщина не хочет разлучаться со своим пенисом, ребенком. С другой стороны, материнство может и отвергаться поскольку оно напоминает о женственности. Равным образом депрессия и раздражения, возникающие во время менструации, рассматриваются как следствие напоминания о женственности. Спазмы при менструации часто истолковываются как проявление фантазии о поглощении отцовского пениса. Нарушение взаимоотношений с мужчинами интерпретируются как конечный результат зависти к пенису. Так как женщина обращается к мужчине главным образом в надежде получить подарок, с ребенка или осуществить все свои честолюбивые желания, она с легкостью отвращается от мужчин, если те не могут исполнить ее ожидания. Зависть к мужчинам может проявляться также в стремлении превзойти их или в разных формах презрительного к ним отношения, в стремлении к независимости, предполагающей возможность обходиться без помощи мужчины. В сексуальной сфере отказ от женской роли может открыто проявиться после дефлорации. Последнее способно породить враждебность к партнеру, поскольку воспринимается как кастрация. Фактически у женщины едва ли найдется какая-либо черта характера, которая, предположительно, не проистекала бы из зависти к пенису. Женское чувство неполноценности рассматривается как выражение презрения к собственному полу из-за отсутствия пениса. Фрейд полагает, что женщина более тщеславна, чем мужчина, и приписывает это ее потребности компенсировать отсутствие пениса. Физическая стыдливость женщины объясняется в конечном счете желанием скрыть дефект своих гениталий. Завистливость и ревность, играющие значительную роль в женском характере, являются прямым следствием зависти к пенису. Склонностью к зависти объясняется также то, почему у женщины мало развито чувство справедливости и почему она отдает предпочтение духовным и профессиональным интересам, относящимся к сфере мужской деятельности. Практически все честолюбивые устремления женщины являются для Фрейда свидетельством ее желания обладать пенисом. Точно так же чистолюбивые желания, которые обычно считаются специфически женскими, например, желание быть самой красивой или выйти замуж за самого выдающегося мужчину, являются, согласно Аврааму, выражением зависти к пенису.